Глава 1. Настройка системы. Очнулся я, совершенно не понимая, что произошло. Лёжу на каменном полу в какой-то пещере. Последнее воспоминание было о том, как я напился до невменяемого состояния и отправился купаться. Хотя мысль была не о купании, а о желании свести счёты со своей жизнью. Как это странно не звучит, Но в свои 40 я подошёл к черте, перешагнув которую не смог жить с теми воспоминаниями, которые не оставляли меня последний год. Страшное ДТП, в котором я отделался только садиной на лбу, и жизнь молодого парня, которая оборвалась от встречи с моим автомобилем. Случайность или рок, сейчас трудно сказать. Но выскочившая на дорогу собака заставило меня резко выкрутить руль и потерять управление автомобилем, который вылетел на обочину, где по пешеходной дорожке гуляли люди. Мой железный конь врезался в компанию молодых людей, раскидав их в стороны. Если двое отделались ушибами, то третий парень получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Скорая приехала довольно быстро и потерпевшего увезли в больницу. А меня ждала длительная процедура дознания и медицинского освидетельствования. Всё могло закончиться испугом и штрафом, но в итоге парень умер в больнице на третий день, так и не приходя в сознание. Затем были долгие разбирательства и суд, на котором я отделался условным сроком. Но вот только та трагедия не прошла для меня бесследно. Меня начали мучить кошмары и чувство вины. Вот в результате этого я и не выдержал, решив свести счёты с жизнью. Только вот где я сейчас нахожусь, мне было совершенно непонятно. Пол пещеры был холодным, всё тело ломило, и я осознавал, что ещё жив. Только вот где сейчас нахожусь, для меня совершенно непонятно. В пещере царила полутьма. А небольшое свечение исходило с невысокого потолка, а ещё Перед глазами мелькали белые рощерки, на которых я попробовал сосредоточиться, чтобы убрать голого кружения в голове. Только вот чем больше сосредотачивался, стараясь убрать мельтешение перед глазами, тем быстрее ко мне приходило понимание, что белые рощерки — это надписи, состоящие из множества непонятных знаков, похожих на странные иероглифы. Внезапный укол в висках И надписи становятся понятными для чтения, хотя и остаются всё теми же непонятными закорючками. Внимание! Ваш план бытия отказался от вашей личности за совершённые деяния. Вы переходите в систему хаоса. Отныне ваше существование как личности находится под постоянной угрозой. Вас могут уничтожить в любой момент, и ваше воскрешение невозможно, пока вы не достигнете третьего уровня развития. В данный момент вы находитесь на самом нижнем плане системы хаоса с нулевым уровнем развития. Выполняя задания системы, вы сможете сохранить свою жизнь и повысить свой уровень. Первое задание: выберите себе системное имя. Внимание, оно должно быть не занятым. У вас есть 3 попытки. Если вы ошибётесь, то умрёте. С каждой попыткой вам будет начислен штраф. На всё вам даётся 60 секунд. 59 58 57 56 Довольно неожиданный поворот, похожий на какой-то розыгрыш, но внезапная сильнейшая боль, заставившая выгнуться всё моё тело дугой, хорошо простимулировала мой мыслительный процесс. Эта система знала, как привести меня в чувство, и мой мозг уже заработал с бешеной скоростью, анализируя полученную информацию. Где я сейчас нахожусь? Втористепенный вопрос. И нужно срочно придумать себе системное имя, ведь от этого зависит моя жизнь, и при этом желательно не ошибаться. Всё это похож на выбор системного имени в какой-то игре или адрес почтового ящика, когда ников много, а тут нужно найти незанятый. 44, 43, 42, 41. Время неумолимо уходило, и нужно срочно решить эту головоломку. Недолго думая, указываю игровой ник с одной из старых сетевых игрушек. Монгуст 1980, произношу я вслух. Да, именно Монгуст, а не Мангуст. Так есть уверенность, что данный ник не занят. Понимаю, что звучит не очень, но так есть шанс пройти первое испытание системы. Поздравляю. Вы с первой попытки выполнили задание системы, и вам положена награда. Вам даже предложен выбор. Общие данные о системе хаоса. Увеличение одного навыка на плюс 1. Получение случайного системного оружия. На выбор вам даётся 60 секунд. После этого награда будет недоступна. 59, 58, 57. Вот, честно сказать, такая скорость течения событий меня не радовала, как и награда. Да и моё тело опять простимулировались сильнейшим импульсом боли. Первым делом хотел принять предложение получить общую информацию о системе, но меня остановил последний пункт. Получить себе системное оружие подразумевает, что оно может мне понадобиться, а это уже тревожный звонок. Если дальше меня ждёт опасность, где будет возможность использовать это оружие, то лучше взять этот пункт, чем знания, которые я, возможно, получу и самостоятельно. А вот возможность заиметь оружие может появиться не скоро. Единственный вопрос, что его для меня выберет непонятная система. Оружие, произнёс я. Вы получаете системный меч нулевого уровня. Внимание, вмешался хаос. Награда заменена на бумеранг второго уровня. Вот блин, горелый. Я уже обрадовался, что получу меч, а тут вмешалась непонятная хрень и заменила мне нормальное оружие на бумеранг. Одно успокаивает, что оно второго уровня. «Внимание! Ваше отношение с хаосом ухудшилось. Репутация с хаосом понижена с нуля до минус одного. Отныне, в течение семи дней, вы будете иметь дополнительные штрафы при выполнении заданий. Уровень вашего оружия понижен со второго до первого». «Это он так прореагировал на мои мысли?» «Упс, не думал, что мои мысли читаются, да еще и самим хаосом» хотя что это такое, я до сих пор не понимаю. Похоже, изучив я данные о системе хаоса, то не совершил бы такую ошибку, но жалеть теперь уже поздно. Обидно, но главное, что оружие меня не лишили, только вот где оно находится? Привстав и осмотревшись вокруг, никакого бумеранга я не увидел, что меня, конечно, опечалило, но, призадумавшись, решил, что все окружающее напоминает одну большую игру. Поэтому внимательно осмотрел висящие перед глазами значки и, сосредоточившись на одном из них, расположенном в правом верхнем углу, передо мной возникла картинка с ячейками. Пространственный карман нулевого уровня. В нём было свободно восемь ячеек, а в девятой находился предмет, похожий на бумеранг. Сосредоточившись на нём и пожелав, чтобы он оказался в моей руке, почувствовал появление небольшого предмета в правой руке который тут же чуть не выронил. Осмотрев появившуюся находку, усмехнулся. Сделанный из довольно твёрдого дерева, он имел острые края и весил не меньше 1 кг. Длиной около 40 см, имеющий плавный изгиб посередине. Если таким ударить по голове, то можно серьёзно ранить противника и даже вырубить его на время. Это оружие немного придало мне уверенности в себе. Это больше психологически, ведь нормально пользоваться я им не умел, а пробовать его в действии в небольшой пещере не рискнул. Внимание. Произведена настройка интерфейса системы под параметры вашего вида и вашего мира. Требуется перезагрузка. Это последнее, что я прочитал перед глазами, после чего, вскрикнув от сильнейшей головной боли, потерял сознание. В этот раз пробуждение было более приятным. Все отголоски боли, как в теле, так и в голове, полностью исчезли. Теперь я почувствовал холод каменного пола, на котором лежал, и попытался сразу встать, что удалось достаточно просто. В теле чувствовалась лёгкость, да и настроение улучшилось, но долго радоваться мне не дали. Внимание, до переноса в нулевую локацию осталась 1 минута. Условие прохождения задания: нужно выжить. «Должен остаться только один. 59, 58, 57, 56». «Опять мне не дали времени на раздумья, а значит, нужно подготовиться. Судя по заданию, меня ждет встреча с кем-то, кого я должен убить, или мы должны будем выжить в смертельных условиях. Раз до этого система упоминала про мой мир, значит, встретить я могу не только людей, и нужно быть готовым ко всему». Быстро оглядываюсь по сторонам, но не нахожу ничего, что можно было бы использовать в качестве оружия. Даже пыли нет под ногами, не то чтобы камни или палки. Поэтому приходится сжать мой единственный подарок от системы и надеяться, что этим предметом смогу защитить себя. Осмотрев себя, обнаруживаю, что я практически голый, а на мне из одежды только обрезанные штаны из грубой ткани. Уже хорошо, что ни в чём мать родила. Один неизвестно с кем мне придётся встретиться. Когда отчёт прекратился, моё тело пронзила лёгкая боль, а окружающий мир моргнул. Одном мгновении, после которого сильно закружилась голова, и вот я стою на земле, а вокруг меня простирается пустыня. Солнца не видно, но достаточно светло. Вдали раздаётся тихий шорох, заставивший меня оглянуться и замереть от увиденного. На расстоянии 20 метров от меня стоит нечто, отдалённо похожее на человека, только с кожей зеленоватого цвета и с руками ниже колен. Оно смотрит на меня и медленно приближается, в левой руке сжимая что-то похожее на нож. "Ты умрёшь, человек, поэтому смерись, что я сделаю с тобой страш", сказала это на непонятном мне, скрипучем языке. Теперь я прекрасно понял значение его слов. От его тирады мерзкий холодок пробежался по моей спине и поселился внизу живота. Меня реально сейчас будут убивать, а страх полностью парализовал моё тело. Нужно немедленно что-то предпринять, иначе моя жизнь на этом закончится. Странная штука. Давно я хотел умереть, а столкнувшись с реальной угрозой, внезапно мне очень захотелось жить. Когда до этого ничто оставалось 10 м над существом всплыла надпись: Гоблин, уровень неизвестен. Опасен. Вооружён. Гоблин? Меня хочет убить мерзкий гоблин, и я позволю это сделать? подумал я, осматривая его внимательнее и сжимая свой бумеранг ещё сильнее. Он был практически голый, как и я. Одни с живота прикрывало набедренная повязка из серой ткани. В руках он сжимал каменный нож, грубо изготовленный, с рукояткой, обмотанной полосками кожи. Несмотря на простоту изделия, длина лезвия выходила не меньше 20 см, и таким резаком меня реально зарезать. От отчаяния я решился на необдуманный поступок и со всей силы метнул свой бумеранг в сторону гоблина, даже не подумав, что лишаю себя единственного оружия. Он с лёгкостью уклонился от летящего в него предмета и мерзко улыбаясь, ускорился, переходя на бег. Осознав, что лишился своего единственного оружия, разворачиваясь и пытаясь убежать от него, но уже через 5 м врезаюсь в невидимую преграду вбом, получив сильнейшее сотрясение. Упав на колени, зажмуриваюсь, ожидаю, когда на меня набросится мерзкое существо, но шагов не слышу. Зато перед глазами всплывает сообщение. «Вы убили гоблина нулевого уровня. Вам зачислено 15 баллов очков опыта. Вы можете забрать оружие, не привязанное к побежденному, и вещи, выпавшие из инвентаря. У вас есть 10 минут». Медленно поворачиваю голову и вижу тело гоблина, лежащего в трех шагах передо мной, с торчащим из затылка бумерангом. Выходит... Мой бросок не прошёл бесследно. И как положено данному виду оружия, он вернулся в точку запуска. А так как гоблин бежал по прямой, то пролетевший мимо него бумеранг, развернувшись вдали, вернулся на полной скорости обратно, попав точно в затылок. Оказывается, не такое и простое у меня оружие. Нужно будет с ним потренироваться. Да и нож, зажатый в руках этого существа, нужно забрать. Медленно поднявшись, осторожно подхожу к зелёному гуманоиду и смотрю на него. Нож выглядит угрожающе и с виду достаточно острый. Поэтому его определённо нужно взять с собой. Рядом на песке валяются небольшая фляга и мешок, величиной с небольшой арбуз, с завязкой сверху. Сосредотачиваюсь на предметах и вижу появившуюся надпись. Каменный нож на левом уровне. Надёжность снижу среднего. Не самое лучшее средство защиты. Пространственная сумка нулевого уровня. Системная фляга. Постоянный источник воды. Водаёт до 5 л воды в сутки. Может отфильтровать любую воду, помещённую в неё, в течение 5 минут. Камень обто плюс 1 к уровню. Свиток базовых знаний о системе хаоса. Осторожно поднимаю флягу, и она исчезает. Появляется в пространственном кармане, как только я подумал, куда её закрепить или спрятать следом поднимаю нож, камень и также убираю их, не решаясь использовать и долго рассматривать, так как таймер отсчёта времени продолжает уменьшаться. Вот сумку мне не удалось спрятать, но зато она прекрасно повисла на боку. Как только я накинул на плечо ремень от неё, остался вопрос со свитком. Не знаю, хватит мне времени на его изучение, ведь если меня опять перебросит в другое место, и мне придётся сражаться Неизвестно, как на это повлияет изучение свитка. Вдруг я потеряю сознание. Слишком много подводных камней у этих испытаний. Как только этот вопрос появился в моей голове, то тут же на него я получил ответ в виде надписи перед глазами. Для изучения свитка знания о системе хаоса вам потребуется 1 минута. Желаете изучить? Да, нет. Времени оставалось 1 1/2 минуты. И я вслух говорю: "Да". Опять вспышка боли. Да такая сильная, что от этого я опять падаю на колени. Постепенно в голове проявляются знания и сведения, о которых я боялся даже думать. Система хаоса это мир, куда попадают душа и сознание из искорнутого из мира порядка существа. В земной терминологии это место соответствует аду и имеет название Тартарры. Порядок даёт возможность выжить таким душам, но не желает питать их своей энергией жизни. Задача всех живых существ, попавших в миры системы хаоса, выжить и набрать опыт. При этом система построена на постоянном развитии попавших существ, и в независимости от желания данных созданий, через определённый промежуток времени сложность будет увеличиваться. Поэтому обязательно развивайтесь как можно быстрее. Это даст вам преимущество перед другими. С самого начала каждое существо ждёт 3 цепочки миров. Пройдя которые, вы получите общий доступ к большинству функций системы Хаоса, возможность приобретать и продавать системные предметы, объединяться в кланы, приобретать жильё в центральном мире и много других бонусов, о которых вы можете узнать из свитков подсказок. Особо обратите внимание на системные предметы. Они отличаются дополнительными бонусами и повышенной надёжностью. Системные предметы выпадают очень редко, а на рынке они стоят очень дорого. В случае убийства других существ велика вероятность выпадения различных бонусов и наград, как и предметов из инвентаря, не привязанных к сущности. На этом базовые знания по системе хаоса заканчиваются. В качестве дополнительного бонуса владельцы свитков получают подсказки в инвентаре и по окружающим предметам. Достаточно сосредоточить на них своё внимание. На этом сообщении перед глазами закончилось, но главная боль не прошла. Слишком сильная нагрузка на неё у меня в последнее время. Вызвав перед глазами инвентарь, нашёл там мой бумеранг и сосредоточил на нём своё внимание. Системное оружие второго уровня. 1 уровень заблокирован на 3 дня. Урон от 10 до 20. От 20 до 40 единиц заблокировано на 3 дня. Возможность критического урона 5%. Возможно привязать к владельцу. Желаете это сделать? Да, нет. Конечно, я желаю это сделать, сказал. Да. Иконка с оружием мигнула и стала немного ярче, чем остальные. Следом я привязал системную фляжку, ну и заодно глянул на камень опыта, сосредоточив на нём своё внимание. Камень опыта поднимает уровень владельца на одну единицу. При этом даются 5 баллов, которые можно потратить на характеристики владения и 3 единицы на улучшение навыков. Решив, что пока у меня есть время, нужно активировать этот камень, он должен дать мне прибавку к моим характеристикам. Всё очень похоже на компьютерную игру. Но вероятнее всего, эта система адаптировала интерфейс под понятные мне параметры. Поэтому даю согласие голосом на активацию камня опыта. В глазах сразу всё стало мигать, и тело прошиб электрический разряд, а в интерфейсе появилась новая иконка, сконцентрировавшись на которой, я увидел: Уровень героя 1, Сила 5, Ловкость 5, Интеллект 4, Удача 3, Харизма 1, Выносливость 3, Здоровье 100 единиц, Мана 80 единиц, остальные показатели заблокированы. Навык не изучен. Опыт 15 баллов. Для получения следующего уровня необходимо 100 баллов опыта, неопределённых характеристик 5 единиц, единиц навыка 2. Возможность изучить один случайный навык или потратить 2 очка, выбрав навык из предложенных системой. Времени у малым уходило, и мне требовалось вложить очки опыта сейчас. Насколько я помню из игр, повышение силы влияет на здоровье, поэтому одно очко желательно вложить в силу. Одно Можно в удачу. Так решил и сделать. Мысленно отдав команду на распределение в этот раз, и система восприняла это. А вот остальные очки и навык оставлю на будущее. Меня опять ударило лёгким разрядом тока, а здоровье увеличилось на 20 единиц, достигнув 120. От повышения удачи никакого эффекта не последовало. А вот следующим я взялся за изучение случайного навыка. И тут меня просто отрубило огрузив в бессознательное состояние